Глава 16 Показав Кузьме, как идти домой, Федя, не попрощавшись скорым шагом, пошел в другую сторону. «Федор!» — крикнул Кузьма, когда тот изрядно отошел. Федя остановился. «Возьми!» — Кузьма показал Ноган. Федя махнул рукой «нет» и продолжал свой путь. Напрямик, через лес, без дороги, вышел он на баклане реке.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 — Пускай живут, — покорно отвечал Микеюшка. — Пускай живут. Я им ничего говорить не буду. Я свой век здесь доживу. — Как здоровушка, отец? — спросил его Федор. — Хорошо, бог милует. — Тебе сегодня никто не заходил? — Нет, никого не было. — Я посижу у тебя тут до ночи. — Сиди, бля, что? — Дочь моя не померла там.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 Полез на нары, а Федя остался сидеть у окна. Перед дверцей кабелька на полу затейливо переплетаясь играли желтые пятна света. Потрескивали дрова в печке. По избушке ласковыми волнами разливалось тепло. Порочился и вздыхал в углу Михеюшка. Сухо трещал сверчок. Федя закурил и, удобнее устроившись на лавке, стал смотреть в окошко.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 Дверь медленно с певучим языком открылась. Кто-то вошел, также медленно закрыл за собой дверь, стоял, не двигаясь. — Это ты, Гаринька? — спросил Федя. Вошедший громко сколотул слюну, спросил. — Кто это? — Проходи, я от тебя давно что. Федя подошел к двери, захлопнул ее платье. — Что-то «Не узнаю». Федя выбрал около камелька лучину, потолще зажег, поднял над головой. «Федя?» Горенька спину-то заметно колебался, потом прошел к камельку, протянул к огню озяпшие руки. «А чего? Почему? Говоришь, ждал меня?» «Так и я же...» — Федя воткнул лучину в пазовую щель над столом. «Я ж за тобой пришел». Горенька выпрямился... Посмотрел на дверь, потом на Федю. Растерянно и жалко сморщился. «Там есть кто-нибудь?» Спросил он, кивнув на дверь. «Есть. В кустах сидят с ружьями». Федя грыкнул и стал подыматься с чурбаком. Гринька тихо попросил. «Э, «Погоди, дай хоть отогресть, поленька. Окоченел весь. Ночь холодная еще». Федя присел на корточке рядом с Гринькой. Подкинул в камелек смолья Огонь вспыхнул с новой силой Громко загудел печурки «Разыскала беда Пошло косяком!» Вздохнул Гринка. «Попадаюсь, как дитя. Федя смотрел на огонь грига тоже замолчал С удовольствием отогревался На запястьях его больших грязных рук Еще видны были следы вчерашнего ремня «Ты теперь с Ищиком работаешь?» Не без горечи спросил Гринга. «Нет», — добродушно откликнул Педя. «Помочь надо хорошим людям». «Да и ты погулял Гринька. «Хватит, однако». «Сколько уж?» «Годов восемь». «Да перевороты ведь тишом». «А чего?» «Эти не заходят», — спросил Гринга и опять кивнул головой на дверь. «Эти тоже посмотрел в ту сторону». «Там нету никого». «Ну?» — Кринька оживился. «Ты один?» «Ага. А если убегу?» «Не убежишь!» — Эдди подбросил печурку. «От меня не убежишь!» Кринька оглядел гигантскую фигуру в цоктал цокнул «М-да... Не та уж я сел силушка верна. «Утром пойдем?» «Можно утром!» Надолго замолчали... Потом Гринька скромно кашлянул кулак и начал издалека. «Ты говоришь, погулял?» Он причурился, почесал около уха. «А в том-то и загоска, что не погулял. Только собрался и вот не успел. А погулять бы сейчас можно. Хорошо, с треском». Он посмотрел на Федю, проверяя действие своих слов. Федя не заинтересовался. «Да, — знакнул Гринька, — обидно. Всю жизнь копил, и так в земле все останется». Он опять посмотрел на Федю. Тот как будто не слышал. Гринкин нетерпеливо пошевелился и продолжал. «Золото у меня с пудик В земле, в земле зарыто. Жалко, пропадет». Федя покосился на него. Гринька, не раздумывая, больше взял быка за рога. «Пойдем, выруем. Половину возьмешь себе, половину мне. А, и я уйду из этих краев, да совсем от греха подальше. Начну мирную жизнь. Как думаешь?» «Нет, Гринко", Федя покачал головой. «Зря», — искренне огорчился Гринька. «Как был дураком Федя, так дураком и помрешь». «От дурака слышу», — ответил Федя. «Я честно работаю, а ты разбойник!» то он работает!» Гринга сердито плюнул в огонь. «Конь тоже работает! Только пользы ему от этого нету, конюта!» Сморозил, однако. Мне есть польза. Грига неискренне зло засмеялся. «Как хочешь, Федор, но от таких уж совсем дураков я еще не видывал!» «Как тебе земля держит!»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 С тобой разговаривать надо первого барана сожрать. Закурили. Лучина заморгала и потухла. Некоторое время во тьбе плавали два папиростных огонька. Потом Федя встал, зажег новую лучину. — Пойдем, выкупаем золото, — как бы последний раз спросил Гринга. — Нет, я тебя не пушу, даже не думал про это. — Эм, да... Э...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 Люблю я тебя, Федя, сам не знаю за что. Прямо вся кровь закипела, когда тебя увидал. Шли друг за другом. Гринька впереди, Федя сзади. Федя нес на плече лопату. Прошлись километр. Сейчас, скоро, сказал таинственно Гринька. Подошли к какой-то горе, очертания которой смутно и сказочно страшно вырисовывались на черном небе. Гринька долго кружил около этой... Горы, отчитывал шаги от одинокой сосны на заход солнца, бормотал что-то себе под нос. Подошли к большому камню в луну, прислоненному к горе. — Помоги, — велел Гринга. Налегли на камень, он сдвинулся. — Постой здесь, я сейчас. И не успел Федя заподозрить его в черных мыслях, не успел вообще подумать о чем-либо, Гринга исчез в дыре, которую закрывал камень. Федя, склонившись над ней, ждал. — Ну, чё? — спросил он. Никто не ответил. — Кринька! — позвал Федя. Ответом ему была черная немая пустота. Федя зажег спичку, влез в пещеру и осторожно пошёл вглубь ее, держа спичку над головой. — Кринька, гад! Крика! Сырые гулки и стены, словно издеваясь, ответили «Ат, ат, ат!» Пещера разветлялась вправо и влево. Федя остановился. болотная!» И опять стены воскликнули насмешливо и удивленно «Айя, айя, ай ай Федя наугад свернул вправо. Прошел шагов десять и вышел из пещеры на вольный воздух. Долго стоял столбом, медленно постигая чудовищное вероломство. Ударился себя по лбу и пошагал прочь. Утром в избушку пришел Егор. Здорово, Михеич. Старик долго рассматривал парня. Что ты не че Чей будешь? Любавен? Эмиляна Смиридоновича? Ага. «Молодые, не помнишь всех? теми Ага. поживу тут у тебя недельку-другую». Егор снял с плеча ружье, холчевый мешок, устроил все это в углу на нарах. Микеюшка несказанно обрадовался. О, «Правильно, правильно, сынок. Дел молодое, только и позаревать на бережко. Я вот тебе расскажу, как мы раньше окотничали». Егор с удовольствием стащил промокшие сапоги, завалился на нары, вытянув ноги к камельку. — Ну, как вы, раньше охотничали? — Сейчас, — весело засветился Михеюшка. Наскоро подкинул камелек, свернул косушку и, устроившись получше, на чербаке начал. — Это ведь когда был тая, таяпонской. Соберемся, бывал человек пять-шесть ребят, Ладим, брать, ты мой. Тебя как зовут? Я не спросил. Ответа не последовало. Егор крепко спал. Михич не огорчился. Уморился. Молодея, знабо дело. «Да…» Он поправил короткой клюкой дрова, подумал и стал рассказывать себе. Соберемся мы это с пятером, дружки. А здоровые какие все были! Эх ты, господи, господи! Прошла жизнь, вроде сон какой! Он замолчал, задумался.